Глава 13. Жестокость, достойная сатана Носорог, закованный в металлическую броню, растущую прямо из тела, под управлением голема, неумолимо двигался к Евклиду. «Не смей произносить, что мы проиграли, Тимофей! Мне нужно заклятие, что-нибудь, любая магия! Что мы можем сделать?» «Хозяин, я не могу колдовать!» Тогда скажи мне, что делать. Я сделаю сам. Эта махина приближается, мать твою. Я не знаю ни единого заклинания, только бэккеринг. У сатанов нет родителей, Евклид. Соперник тяжелый, с трудом перемещается. «Возможно, мы сможем сделать его еще тяжелее. Не самого сатана, его броню. Это обездвижит его. Заклинание несложное. Можно справиться без подготовки. Требует только слов, никаких сложных поз и жестов. Только необходимо указывать на объект пальцем правой руки. Все время произнесения. Говори!» «Состав сплава, оберегающий структуру, обретший форму. Состав незыблемый. Стань зыбким, стань тяжелым. Застынь в составе новом, новом, новом!» Передвижная крепость была уже совсем рядом, когда Евклид указал на нее пальцем и забормотал заклинание. «Магия утяжеления!» — пророкотал носорог. «Очень умно!» «Пожалуй, может сработать. Только вот кто даст тебе свободно прочитать его во время боя? Тут тебе не библиотека!» Из толпы послышались смешки. Краем глаза Евклид увидел Майю, которая стояла с серьезным лицом, скрестив руки на груди. Каменная ладонь ударила по руке парня, прервав читку. Ощущение было, будто по ней вломили железной трубой. «Состав сплава, оберегающий структуру!» «Это все!» — пророкотала крепость. «Ты хочешь поиграть? Давай! Произнеси это как можно быстрее! Я подожду! Даю тебе три попытки! Состав сплава, оберегающий структуру, обретший форму! Состав незыблемый! Стань зыбким, стань тяжелым!» Евкрит вздрогнул от очередного удара. Стиснув зубы, он лихорадочно думал. «Давай же! Еще две попытки! Эй, народ!» «Поддержим новичка! Сейчас он расскажет нам стихотворение так быстро, что вам и не снилось!» Из зала раздались аплодисменты и ободряющие возгласы. «Тимофей, мой Сатан!» «Я слушаю, хозяин!» «Напиши это заклинание на песке так быстро, как только сможешь, немедленно!» Сатан принялся выводить на песке заклинание. «Как я могу увидеть его?» «Ты можешь воспользоваться моими глазами, если мысленно произнесешь. Очи мои потоком встречным вовнутрь прольются!» Евклид увидел все, что видели глаза сатана. Как быстро двигается его рука, выводя символы. Быстро, но одновременно страшно медленно. Молодой человек выпрямился. «Готовься услышать самую быструю читку в мире, ублюдок! Следи за кончиком моего пальца! Готов!» Рука его дрожала. Теперь ее сложно было удерживать в горизонтальном состоянии. «Тебе проще было бы сдаться, сохранить свою руку! Лечить подобное больно, новичок!» «Состав сплава, оберегающий структуру, обретший форму!» «Состав незыблемый! Стань зыбким, стань тяжелым! Застынь в составе! Ах!» На этот раз кость хрустнула и повисла плетью. «Немедленно прекратите это издевательство!» Раздалось из толпы. «Мы продолжаем!» Звериный взгляд Евклида хлестнул по толпе, словно плетью. Никто не посмел вмешаться. Даже Тито, который было поспешил на помощь, остановился. «Я закончил, Евклид!» «Теперь смотри на него внимательно, Тимофей! Не моргай! Я нормализую его прямо сейчас!» Молодой человек закрыл глаза и сосредоточился. Со стороны казалось, что он пытается обуздать боль или теряет сознание. Никто не видел, как символы перед его глазами превратились в замысловатый танец, а рука сатана забегала по песку, подчиняясь мысленным командам хозяина, вычеркивая лишнее. Сознание голема было в движущейся крепости, которая просто не могла увидеть то, что делает противник позади него. Он яростно зарычал «Последняя попытка! Закончим с этим!» Евклид широко открыл глаза и посмотрел на своего противника. Здоровой правой рукой он поддерживал искалеченную левую, с трудом соединив пальцы в указанный жест «Состав сплава! Тяжелый поступью сомни!» В ту же секунду носорога начала сминать под весом собственных доспехов. Они не просто стали тяжелее, они закручивались спирально, словно тончайшая фольга. Сатан, как нелепый штопор, вкручивался в землю, содрогаясь, сопротивляясь, поднимая густые облака пыли вокруг себя. «Вот тебе, мой Йосе!» Евклид не сводил пристального взгляда с дергающейся туши. Сознание голема уже вернулось в человеческое тело. И хотя физически он был в порядке, его болевые рецепторы успели принять часть того страдания, которое выпало на долю его непробиваемого сатана. «А теперь расправимся с хозяином, Тимофей!» Выкрикнул молодой человек, уже выпутавшемуся синеволосому. «Око за око! Как гладиаторы! Как в Древнем Риме!» Сила удерживающих Тимофея колючек стала спадать. Руку голема мгновенно заковала в огромный кусок льда, придавив к земле все тело. Он лежал лицом на песке, не в силах сбежать или высвободить руку. Евклид присел на корточке рядом с ним и заглянул в глаза. «Это непостижимо! Невозможно! Что за чертовщина? Так быстро!» С ужасом лепетал тот, не сводя глаз с Евклида. «Посмотри вокруг, мой ржеволосый приятель!» Прошептал ему в ухо Евклид, приобняв переломанным предплечьем. «Разве в этом аду может быть что-то невозможное? А теперь...» «Я сдаюсь!» — завопил Рыжий. «Сдаюсь! Остановите поединок!» <смех> прокашлялась Рика. «Поединок окончен! Победитель Евклид и его суетящийся демон!» И добавила уже менее торжественно. «Отряд помощи! Быстро реанимируйте непробиваемого! Не хватало нам потерять Сатана из-за обычной дуэли! Руку Евклида тоже приведите в порядок! Он сегодня идет навстречу с Золусом! Не хочу, чтобы нас представлял калека!» Толпа уже бежала поздравлять победителя. В первых рядах был Тито. «Ай, да кандидат мне достался! С сюрпризом! Защиту твою уже проанализировал, все в пределах правил. Всем заявляю, слышите? Настоящий чемпион! Сразил голема в первой же дуэли! А ты, — обратился он уже к рыжеволосому, — полный идиот! Зачем тратить драгоценные артефакты на внутренних поединках? «Тебе что, внешних врагов мало? Надо отправлять тебя наружу почаще!» Голем никак не реагировал, лишь продолжал глазеть в пол, делая вид, что не слышит. «Что будем делать с проигравшим чемпион?» Тито обратился к Евклиду. «Ничего не будем делать. Пусть полежит здесь, пока глыба не растает. Подумает над жизнью своей пропащей». «Отличная идея! Благородно!» «Ах, пропащая жизнь! Ты ушла от меня! Вместе с ветром ты вдаль улетела!» Пропел Тито очередной несуществующий шлягер. «Все, расходимся, расходимся! Пойдем, мальчик мой, отведем тебя в лазарет! И чтобы без происшествий!» Евклид согласно кивнул, ища в толпе темноволосую библиотекаршу, но ее нигде не было. «Видимо, тоже улетела вдаль, вместе с песней Тито», – вздохнул Евклид про себя. Лазарет был обустроен прямо в классе биологии. Макеты человеческих органов из пластика стояли на заметных и почетных местах. Те вещи, которые в школе прошлого казались смешными и нелепыми игрушками, которые никогда не пригодятся, в нынешней школе были ценнейшими экспонатами, помогающими спасать жизни и здоровье учеников каждый день. Большая часть полученных в учебном заведении травм вообще не была связана с демонами. Внутри школы хватало своих проблем – драки, антисанитария, отсутствие семьи и друзей, к которым можно высказаться. Связей, которые образовывались здесь за такой короткий срок, было недостаточно, чтобы обеспечить моральную и психическую стабильность учащихся. В связи с этим и физическая часть человеческих организмов постоянно давала сбои. Болезней же, связанных с бактериями, наоборот, практически не было, либо все они проходили легко. Большая часть учителей склонялась к тому, что это действовало благотворное влияние реликвии. Сломанное предплечье Евклида болело не сильно, но иногда молодого человека слегка укачивало и подташнивало. Возможно, к травме прибавлялось запоздалое волнение от только что перенесенного стресса. «Ты главное не переживай, кандидат!» «Починим тебя! Через час как новенький будешь!» — приговаривал Тито, суетясь вокруг. Тимофей и Виктор, как два надежных телохранителя, следовали за ними, возвышаясь над всеми, кто попадался им на пути. Их встретил черноглазый улыбчивый парень в белом медицинском халате, поверх клетчатой рубашки. «Привет, я Ужик, глава школьного медотряда. Не обращай внимания на прозвище, я сам его придумал». «Змея – символ мудрости, а уж – самый безопасный из всех присмыкающихся. Здорово придумано, да?» «Я F. Привет, Ужик. Пожал бы тебе руку, да боюсь, именно из-за нее я здесь. Видел твою дуэль. После второго удара я сразу все понял и пошел сюда, чтобы все подготовить. Так ты в итоге выиграл? Невероятно. Да уж, думал, проще будет. Главное, выиграл, а дальше моя работа. Светлана!» «Пора, иди сюда, держать будешь!» «Держать?» — Евклид сглотнул. «Меня не надо держать, я как-нибудь сам!» «Это вряд ли!» — махнул рукой доктор. «Тебе же быстро надо!» «Виктор мне так передал!» «Да, желательно побыстрее, у меня встреча вечером!» «Тогда точно больно будет!» «Если быстро, всегда больно!» «Так уж заведено!» Казалось, он был обрадован этим фактом. Довольная улыбка не сходила с его лица. Как ни странно, от этих слов Евклиду сделалось легче. Из-за ширмы вышла скромная, миловидная девушка со слегка раскосыми светлыми глазами и сигаретой во рту. Она кивнула Тито и чуть было не рухнула прямо на Евклида, споткнувшись на высоких каблуках. Невесть, откуда взявшиеся кольца обручи Виктора, не дали этому случиться, подхватив девушку на лету. «Извините, это, наверное, из-за моего сатана», — смутился Евклид. «Ой, это вы меня извините. Ваш друг тут ни при чем. Я сама такая неловкая. Спасибо, Виктор, ты как всегда вовремя. Я Анка, медсестра». Она говорила лишь уголком рта, слегка комкая слова. «Тимофей, можешь, пожалуйста, отойти? Не хватало, чтобы во время операции она отхватила мне руку скальпелем». Синеволосый сатан молча развернулся и удалился из комнаты. «Давайте не будем терять времени. Садись и клади руку вот сюда». На парте был разложен потертый ватман с нарисованной на нем пентаграммой и множеством мелких деталей. Ужик провел над краем ватмана рукой, и из него материализовалась тень, похожая на скрепку из библиотеки. «Знакомьтесь, это Ланцетик, мой помощник и личный сатан, если можно так выразиться. Ланцет, поприветствуй нашего гостя Евклидика!» Ланцет к удивлению Евклида помахал рукой и поклонился. «Они разумны?» – выдохнул пациент. «Вполне, если уделять им достаточно времени, конечно». «Совсем как домашние животные! Анка, фиксируй ручку вот здесь, здесь и здесь!» Медсестра неожиданно чиркнула зажигалкой, глубоко затянулась и выпустила прямо на руку Евклида целое облако дыма. Молодой человек почувствовал, как рука немеет до самого плеча. Вдобавок к этому он понял, что не может оторвать ее от ватмана. «Зафиксировала! Можно сканировать!» Ужик подхватил своего теневого помощника и тот расплылся по искалеченной руке. Рука вдруг стала прозрачной, и внутри проявились кости, вены, артерии, даже кровеносный поток стал заметен. Голова у Евклида помутнела, было сложно сосредоточиться. Это было похоже на легкое опьянение. «Вот здесь, видишь, лучевая кость. В кисти несколько трещинок и растяжение. Теперь понятно, с чем надо работать. Сейчас же и начнем. Анка, дай ему в зубы кляп». «Это еще зачем?» «Вы видите все внутренности без рентгена, способны производить лед и огонь из ничего, но не способны снять боль», — промямлил Евклид. Дым действовал. Мастер не велел давать обезболивание при лечении травм, полученных в драках. Чтобы не повадно было в следующий раз, у нас не мастерская по ремонту лего-человечков. В этом каждый должен убедиться на себе, дружочек. Впредь будь аккуратнее». Тело пронзило ужасная боль центр который пульсировал в руке, волнами распространяясь по всему телу. Челюсти намертво стиснули кляп, вызывая внутреннюю благодарность за целые зубы, щеки и язык. Ему казалось, что он теряет сознание, но никак не может потерять до конца. Отдернуть руку он просто не мог, он даже ее не ощущал, хотя ясно видел в перерывах между тем, как темнело в глазах. В нее можно было бы забивать гвозди, хуже, казалось, быть уже не могло. Хотя нет, могло. Перед глазами возникла картина из далекого детства, когда родители привели его в кабинет доктора, чтобы просто посмотреть. Его пристегнули к подлокотникам стула и накинули белый фартук. Удаление аденоидов длилось целую вечность, а кровь шла из горла фонтаном. Тогда тоже обезболивающее почему-то не полагалось. Хорошо, что врач предупредил родителей заранее купить стаканчик вафельного мороженого, чтобы унять боль. Только есть его полагалось после, а не до операции. Белый фартук стал багрово-красным, когда доктор закончил просто смотреть. Вместе с этим фартуком улетучилось и доверие к людям. Ну вот и все, Евклидик. На водичке попей! Врач свернул Ватман, а Анка поставила перед молодым человеком стакан с водой и торчащей разноцветной трубочкой. Он попытался обхватить ее губами, но почему-то никак не мог. «Кляп! Кляп отдайте!» — улыбалась медсестра. Она извлекла кляп и помогла Евклиду напиться. Голова постепенно прояснялась. «Манту три дня не мочить!» — наигранно погрозил Ужик и снова рассмеялся. «Шучу! Сегодня руку особо не нагружать! Завтра уже будешь как новенький! Тем более у сатановодов регенерация усиленная! Срастется! Завтра уже опять на дуэль сможешь выйти! Даже по боксу!» «Ну уж нет!» — проворчал Тито. «Мы, пожалуй, повременим со схватками. Всем спасибо, вот вам чаевые!» Толстяк кинул на парту щепотку уни, после чего помог своему подопечному подняться, и они вместе покинули кабинет. «Маньяк ненормальный!» — возмутился Тито. «Сидит, лыбу давит на твоих костях. С меня семь потов сошло, пока я там сидел!» А он, кажется, удовольствие от этого получает. И подружка его тоже странная. Отряд ненормальных. Лучше не попадать к ним лишний раз. Заметил у тебя отличную вещицу на шее. Где взял, Шустрила? Вектору подсобил в одном деле. Вектору? Ну да, ну да. Как же иначе? Ты бы не светил своими способностями раньше времени, мой дорогой ученик. «В мире юдоли такие способности, как говорится, с головой отрывают. Безопасность прежде всего!» «О что!» — боркнул Евклид. «Не хотел лишиться головы раньше времени, как Эрхард или Павел». «Не беспокойся ни о чем, мой ученик. Старина Тито и его верный сатан Виктор за тобой присмотрят». Вдруг из-за двери врачебного кабинета выскочил ужик и, как ужаленный, помчался по коридору, зажав под мышкой кучу коробок и ватманов. За ним спотыкаясь и стуча каблуками спешила его помощница. Эй! Куда это вы собрались, ребятки?» — крикнул им вслед толстяк. Срочный вызов! Вова умирает! Говорят ему там совсем плохо! Надо реанимировать! Ой-ой-ой! Расстроился Тито. «Если непробиваемый умрет, это будет невосполнимая потеря для школы. Пойдем-ка поможем!» Они ускорили шаг, уже через пару минут находились рядом с воронкой, в которой лежал, не двигаясь Вова, похожий на шар скомканного пластилина. Вокруг собралась толпа народа, медицинский отдел во главе с самим директором уже вовсю работали над спасением поверженного сатана. Неподалеку молельный отряд Зачитывал слова поддержки поверженному сатану, что тоже поддерживало его силы. На коленях рядом с массивным телом сидел понурый голем, уже освободившийся ото льда. Его рыжие волосы растрепались и спадали на лицо. «Здорово ты уработал, Вову!» – восхитился Тилай. «Говорят, возможно, даже не выкарабкается. Но я верю, что выживет, здесь же директор. Вытащит бедолагу и не таких вытаскивал». Голем расстроился, переживает бедолага за своего приятеля. «Хоть он и мерзкий тип, его даже жаль немного», — покачал головой Евклид. «Он за себя переживает! Этот подонок постоянно донимал воидов в школе. От безделия самоутверждался за их счет. Если сатан откинется, его местные на части порвут. У него накопилось много личных счетов. Боится!» «Тито, молодцы, что тоже пришли!» Анка дала Тимофею и Виктору каждому поплотному мокрому бумажному мешочку с каким-то составом внутри, очень похожие на горчичники, которые ставили в детстве Евклиду. «Лепите быстрее, ему нужны силы!» «Для того и явились!» — усмехнулся Тито. «Все на благо школы! Виктор, снимай пиджак и рубашку, и ты, Тимофей, свои обноски!» Когда сатаны разделись, Анка прилепила на спину каждого по горчичнику и, смущаясь, попросила Тимофея отойти немного в сторону, чтобы не мешать реанимационным действиям. «Переливание сатанинской крови! Что-то вроде этого!» пояснил Тито Евклиду, а заодно подглядывающим на них собравшимся. «Минут десять подержим и хватит. Хорошего понемножку. Потом эти наполненные энергией примочки прилепят к издыхающему сатану». И ему наверняка станет лучше. Евклид поглядел на тушу носорога. На ней уже было прилеплено несколько горчичников. Может, еще кто-то из сатанов подсобил, а может, запасы хранились где-то заранее. Прождав ровно 10 минут, Тито бесцеремонно сорвал наклейки, которые уже слегка светились. У Тимофея разными цветами, а у Виктора черным. Передав наклейки Анке, он торжественно объявил, что они сделали все, что смогли. Но теперь вынуждены удалиться, так как вечером им предстоит важное дельце. Ну что, за мной, друзья, здесь и без нас разберутся. А нам еще надо успеть приодеться, выбрать подходящую парадную амуницию, оружие и быть готовым выступить в любой момент навстречу с посланниками Золуса. А мы идем, а мы идем, готовы выполнить любой. Каприз, а мы идем, а мы поем С самого верха на самый низ.